Глава 25. Поздравляю! Шило кивнул на новенький значок с Ильичом, приколотый к школьной форме рядом со звездой юниора, и пожал мне руку Поговорить надо. Не убегай после трения. Лады? Я ответил на пожатие и кивнул. В комсомол меня приняли. После моего звонка другого варианта у дуры из райкома не было. Честно говоря, Я впервые с момента переселения столкнулся с легендарным совковым бюрократизмом, когда чиновнику ничего не требовалось, лишь бы жопа была в тепле, и в итоге сорвался. Ведь не хотел пользоваться связями. Почему-то у меня с первого дня было довольно наивное представление, что, мол, если здесь союз выстоял, значит удалось жить главные пороки, что и привели к его краху у нас. И даже пример Галкина ничему меня не научил. Вот эта стерва, решившая завалить меня просто из-за плохого настроения, мигом мозги на место поставила. Ведь, по сути, ей же все уже до меня растолковали, и про грамоту, и про песни, и про то, что я поменялся. Делай свое дело, спрашивая об уставе комсомола, о централизме этом, будь он не ладен. Нет ведь, принялась выеживаться. Сикорская это еще... Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул, успокаиваясь. Насчет Софии я так и не понял. Специально она стала поручителем, чтобы разозлить половину комитета, или наоборот, хотела меня поддержать. Просто реально сорвать заседание у нее бы не получилось. Алена Свет Михайловна хоть значительно уступала внешними данными Сикорской, все же была весьма симпатичная а главное, уверенной в себе и крепко держащей школьную комарилью в кулаке. Ей бы еще умение разговаривать с тупым начальством, и цуны бы ей не было. Это ведь тоже искусство. Так что комитет проголосовал бы так, как она сказала. А Яковлева была однозначно за меня. Ей такая запись в личном деле очень пригодится. Но и помогать мне Сикорская не спешила. Просто сидела молча, кидая на всех ехидные взгляды. Короче, пойди ее пойми. Спрашивать напрямую тоже не вариант. Было у меня подозрение, что она и сама не знает, чего хочет. У молодых девчонок такое бывает, у парней, впрочем, тоже по себе знаю. Но мужскую психологию я хотя бы понимаю. А тут. Ну да ладно, песней. Будем решать проблемы по мере их поступления, а попытка разобраться в женской логике изначально обречена на провал. Так что, выбросив из головы взбалмошную девицу, я быстренько переоделся и вместе со всеми выбежал в зал. «Ну что, герой довольны собой?» Выгорский прошел мимо шеренги, ехидно глядя на нас хитрыми глазами. «Отдохнули в пятницу, расслабились, морды кучи народу набили. Считаете себя победителями? Не слышу!» «Так точно!» Дружно рявкнули мы с пацанами и, переглянувшись, засмеялись. Обалдуй, подвел итог тренер. «Что не огребли? Молодцы! Иначе сегодня загонял бы вас, как сидоровых коз. Данила хорошо сработал. Грамотно действовал против разрядника. Позже поработаем с тобой более акцентированно над таким раскладом. Остальных это тоже касается. Так что готовьтесь!» «Буду бить, но позже. Сейчас работаем по обычному плану. Семен, ты со мной. Надо что-то делать с твоей удачливостью, так что сегодня у тебя индивидуальная тренировка». Я пожал плечами и вышел из строя. То, что наши приключения останутся для михалыча тайной, я изначально не верил. Впрочем, в тотальную слежку всех за всеми тоже. Скорее уж, в четко поставленную работу агентурной сети и контроль за данными МВД и средства наблюдения. Камеры никто не отменял. А уж на площадки и в парке их хватало. Правда, тем же девчонкам, на которых напал маньяк, оно не помогло. Но это не являлось поводом параноить «Ну что, демоноборец, рассказали мне о твоих подвигах». Виктор Михайлович подвел меня к большой груше килограммов на двести весом. «Сработал неплохо, но, считай, тебе просто повезло. Шансы отбиться или сбежать от опытной стаи у тебя меньше ноля. Но я же от них ушел», — весьма удивился я такому раскладу. «Значит, все-таки есть варианты?» «Ты жив, только потому что стая молодая», — презрительно скривился Выгорский. Я бы сказал, даже слишком молодая для такой наглой атаки. Щенкам всего пара дней от силы. И именно в этом твое везение. Если бы егерь не полез на рожон, подкопил бы опыт и силы, ты даже не понял бы, как тебя разорвали. А что это вообще за твари такие, егеря? Я не упустил возможности узнать что-то новое, тем более от этого напрямую зависело мое выживание. Я так понимаю, они изменяют и управляют животными. А чего еще от них ждать? Как бойцы, егеря слабы в прямом столкновении, принялся рассказывать тренер. Но у них может быть один-два неприятных сюрприза. Скрытое оружие, какая-нибудь техника атакующая или даже волына. Огнестрелом они не брезгуют, уж поверь. И тебе стоит опасаться именно его. Вряд ли у такого молодого егеря будет что-то существеннее. Но в целом ты прав. Их основная сила — это именно стая. Егеря тщательно пестует ее, увеличивая силу и боевую мощь. В целом в этом нет ничего необычного. Существует множество техник создания фамильяров, и большое количество энергетов уже на кандидатском уровне заводят себе питомцев. Но как и со всеми демоническими техниками, «Егеря для развития своих тварей используют других людей. Думаю, догадаешься, как именно». «Их же Рут», — кивнул я, невольно вздрогнув. «Возможно, не только». «Умный», — ухмыльнул Своегорский. «Если не хочешь стать добычей, давай работай. Обычно нет смысла учить техникам, пока курсанты не достигнут хотя бы первого разряда. Но ты у нас весьма необычный случай». Не знаю, каким образом ты овладел лягушачьим прыжком, скорее всего, с помощью Сатори. Но в целом мне плевать. Главное, что при этом ты неосознанно оперируешь энергией. В минимальном объеме, но даже это для твоего ранга солидное достижение. Только не зазнавайся, до разряда тебе еще далеко. Даже не думал? Легко соврал я, глядя на тренера честными глазами. Ну-ну. Тот скривился, мол, я тебя насквозь вижу, но больше никак комментировать не стал. Поэтому мы возьмем то, что ты уже умеешь, и попробуем дать тебе хоть какой-то инструмент для самозащиты. Нормальный удар ты не потянешь, так что будешь тренировать толчок. А чем мне это поможет? Я немного удивился. Нет, понятно, что оттолкнуть кого-то бывает полезно, но без «но». Выгорский положил ладонь на грушу и легко толкнул, отчего тяжелый мешок взмыл в воздух, зависнув практически параллельно полу. Смотря, как толкнуть. Для большинства этого будет достаточно, а кому не хватит, так тебе уже ничего не поможет. Так что давай, вставай к мешку, вспоминая ощущения, которые возникают у тебя при лягушачьем прыге. И пытайся воспроизвести его при толчке. Для начала... Тысячи повторений тебе. Можешь музыку взять, чтобы настроиться, а только наушники на день. Если у тебя нет, могу выдать. Мы часто так работаем. Буду благодарен. Действительно, заниматься с музыкой было гораздо удобнее. Особенно, если наушники хорошие и не мешают, с чем у меня были сомнения. На iPods рассчитывать, конечно, было глупо, но в целом оказалось все не так плохо, как я представлял. Скорее даже наоборот, выданный гаджет меня весьма удивил, потому что это были наушники с костной проводимостью. Но с другой стороны, где им быть, как не у конторы? Изначально военная технология, наверняка еще и секретная, на гражданке о таких мой альтер-эго даже не слышал. Но нельзя не признать, для занятий весьма удобная штука. Хотя лично я предпочел бы что-то с шумоподавлением. Хотя, может, в этом тоже был какой-то тайный смысл, мол, Умей концентрироваться, даже если вокруг тебя хаос и паника. Не скажу, что сразу получилось сосредоточиться, но все же мне было не 16 лет. Морально я имею в виду и по жизненному опыту. Навык отключаться от окружения, концентрируясь на задаче, необходим каждому кодеру, иначе много не напишешь. Так что и сейчас я принялся тщательно анализировать свои ощущения при прыжке, даже пробежал пару кругов по не слишком сложной дорожке, делая упор на технику, а затем только подошел к груше. Поймать почти неуловимое ощущение движения энергии по ногам оказалось очень непросто. Еще сложнее было его воспроизвести в руках. Я раз за разом толкал тяжелый мешок, почти не сдвигая его с места. Но попыток не прекращал, даже не потому, что Выгорский задал мне тысячу повторений. Просто тренер был прав в главном. Хочешь чему-то научиться, паши как вол. Недаром кто-то из великих бойцов говорил, мол, я не боюсь того, кто знает тысячу ударов. Я боюсь того, кто повторил один удар тысячу раз. Кроме того, я не поленился в прошлый раз у Михи накачать на свой телефон нормальной музыки без хорошего рока, отечественного и не очень, а не самопального шансона, что слушал мой альтер-эго. Меня воротило от всех этих гопстопов и прочих, посадил я фраера на нож. Пусть даже я и собирался заработать на том же самом блатнике быстрые деньги. Но оно то ли получится, то ли нет, мало ли о чем шило хотел перетереть. А кроме того, я просто не видел других возможностей. Ждать же хотя бы полгода у меня желания не было. Хватит маме надрываться. Она дала мне все, что могла. Теперь моя очередь заботиться о ней. И под бухающие басы незнакомых мне советских рок-групп я снова и снова пытался столкнуть с места тяжелый мешок. И сам не понял, когда увлекся этим процессом настолько, что перестал воспринимать окружающую действительность и в сознании меня привел лишь истошный визг Даши и дружный мат парней, и то лишь для того, чтобы я увидел, как медленно, словно в слово умо, тяжеленная груша падает прямиком на Сикорскую. Та самая груша, которую я последние полтора часа пытался сдвинуть с места. Сделать я уже ничего не мог, просто не успевал, как и все остальные. Ну, почти все. Когда мешок уже практически накрыл Софию, рядом, словно из воздуха, возник Выгорский с легкостью удержавший падавший спортивный снаряд, а затем с абсолютной невозмутимостью закинувший слетевшее кольцо, за которое тот был подвешен на крюк. И, осмотрев обалдевших, нас скомандовал. «Упор лежа принять!» Мы дружно бухнулись на пол. «За каждый мат по сотне отжиманий! Всем!» «Семен, считай!» «Раз!» Мы качнулись в едином порыве. «Два!» «Три! Семь! Девять! Восемь!» «Юниоры, ребята, крепкие, но только никогда после интенсивной тренировки тебе надо еще по тысячу раз отжаться от пола. Да еще каждое повторение посчитать. Семь! Девять! Девять! Восемьсот! Все!» С последним словом я пластом рухнул на мат, стараясь отдышаться в голове было пусто все мышцы тряслись будто вместо них оказался холодец остальные были не в лучшей форме тренер не пощадил даже сикорскую но тут я был с ним согласен пусть лучше устанет физически и выкинет всякую дурь из головы чем будет накручивать себя тем что чуть не умерла чистая психология никакого садизма но и воспитательный эффект для остальных что разлеглись Выгорский оглядел нас, валяющихся битыми тушками на полу, и вдруг рявкнул так, что стекла зазвенели. «Стать!» Не знаю, откуда в нас взялись силы, но через мгновение мы стояли, построившись в одну шеренгу, как положено, и ели глазами начальства. Виктор Михайлович одобрительно кивнул, прошелся туда-сюда перед строем и усмехнулся. «Что? Ненавидите меня?» «Никак нет!» На удивление, все ребята ответили дружно, будто тренировались, и от души это чувствовалось по тону. «Умные, значит», — снова кивнул тренер. «Понимаете, за что вас наказали? Вы будущие демоноборцы, и неважно, будете ли вы служить и где именно. Моя задача — сделать так, чтобы при встрече с какой-нибудь тварью вы не впадали в ступор». Не начинали истерить, а были готовы дать отпор. Любыми силами и средствами. Сейчас вы никак не могли помочь своему товарищу физически. Но вместо того, чтобы позвать меня, просто вопили как гимназистки при виде того, как собаки сношаются. Учитесь быть собранными и мгновенно принимать решения. Каждый звук, каждое ваше движение должны служить решению задачи. А для этого вам прежде всего надо переформатировать свои мозги. Настроить их на работу. Поняли? Так точно!» Мы дружно с еще большим энтузиазмом ответили, хотя я мог поставить рубль за сто, что большинство не видело себя в будущем сотрудниками конторы или военными. Однако в том, что подготовка Выгорского пригодится в жизни, не сомневался ни один человек. А я уж так тем более. Судя по последнему нападению, егерь нацелился лично на меня. Знать бы еще почему. Но это дело десятое. Главное, что наука Михайловича позволяла мне пережить охоту, пока уроды не скрутят одиннадцатое управление, где служил Тихомиров. Пусть даже сам капитан сейчас был недоступен. Одиночка всегда проигрывает в системе, это аксиома. Демонолюбец, даже если им кто помогал, все равно был тем самым одиночкой. Так что в то, что его возьмут, я не сомневался, но до этого момента хорошо было бы дожить. — Давайте разминку и свободны! — махнул рукой Выгорский. — София, ты как? — Нормально! — довольно бодрым голосом отозвалась Сикорская. — Спасибо, Виктор Михайлович! — Молодец! — одобрительно кивнул тренер. «Чеботарева потом побьешь. Я вас специально в пару поставлю на следующей тренировке». «Отлично!» — просияла девчонка. «Спасибо еще раз!» «Беги уже!» — отмахнулся тот и повернулся ко мне. «А ты куда собрался?» «У тебя еще норма не выполнена. Давай еще сотню толчков, только теперь настоящих. Не сработавшие в зачет не идут». Я тяжело вздохнул, но безропотно отправился работать. Жить захочешь, не так раскорячишься. А я очень хотел. У меня была куча планов, и главное, я не мог подвести маму. Не в этой жизни. Хватит прошлого раза. Однажды я уже выл, драл на себе волосы и стучал головой по могильной плите, но не помогло. Рваная рана от потери единственного близкого мне человека так и осталась навсегда со мной. Может быть, именно поэтому сейчас я и не переживаю о том, что там, в своем мире, умер, оставив жену и детей. Я их любил, как без этого. Но настоящая семья была сейчас здесь, со мной. И это все компенсировало. Четче толчок! Когда мы остались одни, Выгорский сконцентрировался на мне, принявшись контролировать и объяснять. Суть ты схватил верно, впрочем, я и не сомневался. Сатори темы сильно, что позволяет освоить что-то за короткое время. Но детали надо все-таки прорабатывать. Вот когда сумеешь контролировать состояние озарения, тогда сможешь это делать в процессе. А пока давай, не филонь. Я и не думал, но руки почти не слушались. После многих сотен повторений техники, отжимания от пола и снова работы с грушей, я их почти не чувствовал. Даже просто поднять их уже было подвигом, что говорить о нюансах. Я держался чисто на воле и злости. Не выгорского, на себя. Что оказался слабее, чем должен был, что не готов к настоящим проблемам. Понятно, что бред, но мне сейчас это было нужно. Я не считал, сколько прошло времени и сколько я сделал. Просто в один момент меня оттолкнули от груши. «Стоп! Хватит!» Михалыч придержал меня за плечо, не давая упасть. «Все, успокаивайся. Хорошо поработал. Давай отдышись, походи и в душ. Достаточно на сегодня». «Ага. От усталости я даже говорить не мог. Да и стоял на ногах с трудом». Так, шатаясь и врезаясь в стены, кое-как добрался до раздевалки. Спортивку стянуть оказалось не проблемой, а вот дальше возникла непредвиденная сложность. Я просто не мог поднять руку и открутить кран. Ничего не помогало. И позвать на помощь не мог. Для этого надо было хотя бы полотенцем прикрыться. Я уже было совсем отчаялся, когда мимо меня просунулась женская рука, открывая воду и настраивая почти кипяток я дернулся было но меня без проблем удержали на месте не дрыгайся анастасия затолкнула меня под струю и принялась разминать меня предплечье чего я там не видела если такой стеснительный могу уйти но ты завтра вообще руками двигать не сможешь с, -с, -с спасибо я расслабился чувствуя как по телу разливается блаженное тепло вы ангел если Михалыч вас бросит Я на вас женюсь. Женилка. Настя заглянула мне через плечо. А нет, выросла. Но не для тебя моя роза рассвела. Вон, Сикорскую окучивай, тем более за тобой косяк. Так что хоть шоколадку девушке купи, дубина. Обязательно. Я прикрыл глаза и согласился, потому что в этот момент любил весь мир. Даже две с орехами. «То-то же!» — хмыкнула командор, продолжая разминать мне руки. «Жених!»